Глава 53. В начале ноября завернули совсем крепкие морозы. Доходило до пятидесяти. Раньше обычного начали вставать таежные зимники. По ним на трассу потекли грузы. Ехали колонны грузовиков, тракторы тянули огромные бревенчатые сани, груженные разным добром с Ермаковских складов. Стали убывать высоченные штабеля брусы и досок, напиленные за лето лесозаводом. Разросшийся поселок присыпало снегом, но его не хватило, чтобы скрыть убожество торопливого казенного строительства. Казалось, что все внимание людей переключилось теперь на трассу, а Ермакова стало просто местом перевалки людей и грузов. Мощенные деревом дороги, уложенные летом и осенью 49-го, теперь выглядели неряшливо. Опасно торчали бревна, доски, гвозди и скобы. Никаких тротуаров уже не было, как будто их не было никогда. И люди ходили там же, где ездили машины и тракторы. Огромные лужи, как и в игарке, заваливались опилками. С отштукатуренных и беленых бараков осыпалась штукатурка, и они стояли пигие и облезлые, как стадо старых коров. Но были и ладные, хорошо отстроенные дома. Новый начальник строительства 503 Боровицкий поставил отдельное добротное жилье для офицеров. Красивой была и высокая двухэтажная школа с непосеверному большими окнами, из которых был виден Енисей. Классы и коридоры тоже были просторные. Спортзал в два этажа, мастерские. Одноколейный железнодорожный путь начинался почти в середине поселка, И Ермакова выглядела, как железнодорожная станция с разъездами и семафорами. Две ветки подходили к Енисею, третья вела к депо. Ни причала для парома, ни железнодорожной станции пока не было. И люди не знали, зачем все эти пути, через которые им приходилось перебираться, ломая ноги. Вдоль насыпей валялся строительный хлам. К нему ермаковцы добавляли и нестроительный. И возникали свалки с воронами и тощими собаками. Горчаков стоял в толпе на митинге в честь праздника 7 ноября. Это была 34-я годовщина революции. К знаменательному дню строители на два месяца раньше срока сдали железнодорожный мост через речку Барабаниха. Горчаков, как и все коченеющие здесь люди, не слушал выступающих. Все хорошо знали, что мост этот не только не сдан раньше срока, Но должен был быть сданным, и, кажется, его уже сдавали еще в прошлом году. Перед мостом, готовый его пересечь, стоял черный, вычищенный, подкрашенный паровоз. Он был украшен маленькими елками, красными флагами, большим портретом Сталина и красным лозунгом «Вперед к коммунизму». На буфере паровоза под портретом вождя замерли боец с автоматом и школьник со знаменем. Въезд на мост украшала специально построенная высоченная арка со словами «Слава великому Сталину». Она тоже была украшена большими и маленькими флагами, елками, яркой красной звездой в центре и еще портретами Сталина и Ленина. Все это было похоже на детские забавы, когда ребятишки в соответствии со своими вкусами украшают что-то стекляшечками, цветными ленточками и тряпочками. Только вся эта конструкция — была тщательно разработана в далекой Москве, описана в подробной инструкции и потом воспроизведена множество раз по всей необъятной стране. Трибуну украсили портретами членов Политбюро. Портрет Сталина в центре в три раза больше других. На трибуне стоял один штатский, остальные были офицеры, все в парадной форме и при орденах. Громкоговорители разносили их речи по тайге. «В октябре прошлого года лагпункту номер 22 была поставлена задача забетонировать опоры моста через реку Сухариху», услышал Горчаков знакомый голос начальника культурно-воспитательной части первого лагеря. «Бригада заключенного Носова, 1927 года рождения, статья, указ от 4 июня 1947 года, срок 7 лет», не выполняла производственные задания. Инспектор КВЧ лакпункта товарищ Хоменко, усилил разъяснительную работу, провел с бригадой беседу о сложном современном международном положении. Выработка стала повышаться и в отдельные дни доходило до 142-137%. Это позволило лакпункту закончить бетонирование в установленные сроки. Этот начальник КВЧ несколько дней назад дежурил по первому лагерю. Как раз достали из сортира двух стукачей, которых хурки утопили в говне. И этот, послуживший уже капитан, все не мог на них смотреть. Затыкал нос, очень глупо и пугливо удивлялся, почему все вокруг замерзло, как бетон, а говно нет. Будто на себя это дело примерял. Про урок и про то, как они обходятся с теми, кто дует куму, ему давно все было понятно. Стукачей же ему было не жалко, а он их не любил, как не любил их несчастных никто. Сам мост тоже был украшен большими и маленькими елочками. Ими же прикрыли мусор на берегах. Мост стоял на бетонных опорах, перекрытия лежали внушительные, металлические, привезенные с материка, но многое в конструкции было деревянным, на подпорках. И всем присутствующим было понятно, что это очередная туфта к годовщине революции. До лагерной столовой Горчаков добрался только в три. Бригады давно пообедали. Двое дневальных курили на крыльце, а несколько тощих доходяк, нервно что-то обсуждая и ругаясь, возили грязными тряпками по полу. Повар узнал его, принес густого супа и банку рыбных консервов, положил кусок свежего хлеба. Выпил уже где-то. Видно было по неуверенным веселым движениям. — Бациллу тебе лепила! С праздничком! — улыбнулся ртом с железными зубами. Горчаков кивнул и сел за ближайший стол. День сегодня выдался неплохой. На такие большие праздники часто устраивали лагерный шмон. Лазарет тоже обыскивали. Сегодня было тихо. Неплохой был этот новый начальник стройки 503 Боровицкий. Баранов, кстати, тоже был ничего. Может, они там наверху устали от всей этой пустой круговерти? Горчаков задумался. Не похоже было. Сразу после войны, после обильного потока фронтовиков и полицаев, в 47-м и 48-м как будто потише стало. И в газетах тоже. Теперь же словно все заново закрутилось. Опять окрепли враги народа и ожили бесстрашные газеты. Он раздумывал лениво, доедая консервы и наблюдая за доходягами. Рыба была вкусная, выпивший повар расщедрился, а остальное Горчакова мало касалось. Жизнь, а это и была его жизнь, текла мимо, ни о чем у него не интересуясь. Он прижился в лагере, как приживается бродячая собачонка возле столовой. Не нарушал примитивных законов жизни за колючкой, а там, где нарушал, точно чувствовал границы, за которые нельзя. Гибель, быстрая смерть были бы не самым плохим выходом. Хуже было попасть в тяжелые условия. Он хорошо помнил, как от голода и слабости превратился в такую собачку, которую уже не кормят, а пинают, просто потому, что она отвратительна. Один из доходяк с неправдоподобно тонкими, как у ребенка, руками тер тряпкой вокруг Горчакова. Сам глаз не мог отвести от еды. Горчаков отдал ему кусок хлеба. В банке осталось немного рыбы и жижа. Тот тут же достал свою ложку и даже не кивнув уселся за края стола. Георгий Николаевич шел по центральной улице первого лагеря в сторону вахты и думал, что был точно таким же. Доходить можно очень долго. И эта собачья жизнь, когда ты уже не помнишь, кто ты, тоже тянется долго. Уже не человек, а все еще дышишь, ищешь глазами, хватаешь и тянешь в рот все, что похоже на еду или было едой. Первый раз он стал таким, как раз сохраняя свое человеческое достоинство, отказываясь от подлостей, которым толкал лагерь. В результате он оказался доходягой без всякого достоинства. Навстречу шел Николай Мишарин, лейтенант МВД, архитектор. В прошлом году они сталкивались несколько раз у Николь. Мишарин был всегда пьяный и казался глупым. Горчаков не понимал, что у них общего с Беловым. На этот раз архитектор был трезвый. Узнал Горчакова, но отвернулся и угрюмо прошел мимо. И этим тоже не миновать лагерной подлости. Им только кажется, что они вольные. Горчаков обернулся на пухлом Мордова с тонкими ногами и неуверенной походкой Мишарина. И опять вспомнила Николь. Сансанычу уже месяц, как уехал. Горчаков был у нее два раза. Последний раз неделю назад. Она болезненно волновалась, все время говорила о Сансаныче, о том, что он вольный и мог бы для нее и Клер что-то сделать. Для замужества ей нужна была справка, что органы надзора не против. Она ходила к коменданту, но он справку не дал. Николь боялась писать об этом Сансанычу. Его мысли прервались криками от дальнего барака. Там крепко хлистались. Кого-то уже вынесли. Горчаков присмотрелся. Издали плохо было видно, но похоже было на матросов. Опять справедливость наводят. От вахты к бараку бежали бойцы с собаками и оружием. Горчаков прибавил шагу, торопясь в санчасть. Матросы и североморцы появились в первом лагере недавно. Про них говорили, что чуть ли не всем экипажам корабля получили они 58-ю. Люди были аховые, всю войну сопровождали морские караваны из Англии. Страшнее долю трудно было придумать. По чьему-то недосмотру человек 25-30 из них оказались в одном этапе и в одном лагере. В первый же вечер урки попытались снять с кого-то тельняшку, и получилась большая драка с трупами. Вскоре в лазарет стали поступать раненые и избитые. В этот раз матросы дрались с сучеными ворами. Потери были с обеих сторон. У вахты лежало несколько убитых, двоих тяжелых пришел оперировать Богданов. Горчаков стал ассистировать. Первым разрезали матроса со множественными проникающими ранениями кишечника. Блатные нашпиговали его ножом. Операция шла четыре часа. Кишечник сшили, вытянув больше метра. Размылись, вышли перекурить. По дороге Богданов осмотрел тяжелого блатного, подготовленного к операции. «Все, домой пойду». Богданов с удовольствием тянул в себя дым папиросы. «Этого завтра на рентген свозите, если доживет. Перелом основания черепа ничего не сделать уже». Горчаков взялся за избитых и не сильно резаных. Один мужичонка лет пятидесяти крестьянского вида от радости, что спасся из заварухи, он не был ни моряком, ни блатным, не умолкал. Горчаков обработал огромную рваную ссадину, оставленную дубиной на плече, и стал зашивать кожу на голове. Тот даже не морщился. Все трещал в полголоса, поглядывая на дверь. В прошлом году все началось, как воров в законе стали увозить на штрафняк в колоргон. Тут порядку и не стало. Блатные без главаря никак не могут. Так у них не бывает. Такая шваль всплыла. Житья совсем нет. Всех подряд грабят. Вот матросики и возмутились. Раз блатные морды начистили, другое они все равно свое гнут. Тогда они их главарей изничтожать стали. Вора Диевского убили, потом димчишина Да ты знаешь, поди, не крутись. Знаю. Горчаков удержал его голову. Ну вот, ай! Мозги-то мне не проткнешь. Платные попритихли малость, а теперь начальство уже матросов стало бояться. На трассу их по отдельным лакпунктам распределяет. Вот турки и пришли счеты сводить. Матросиков-то всего четверо осталось, крику больше, чем драки. А троих на тот свет отправили, как бы не больше. Палата была перенаселена. Чат стоял, как в бане. Сокон все время текла вода. И прооперированного матроса положили у окна, чтобы было чем дышать. На соседнем топчине лежал блатной с переломом основания черепа. У него уже появились очки, синие круги вокруг глаз. Ночью за Горчаковым прибежали санитары. Блатной лежал лицом к стене и, как машина, кулаком молотил по ней. Штукатурка вся осыпалась, с кулака текла кровь. Санитар поставил матрас между ним и стеной георгий николаевич сделал укол и сел рядом спал в полглаза прислонясь к косяку к утру как и говорил богданов урка умер прооперированный матрос умер вечером богданов взбесился устроил следствие и выяснилось что матрос сам выпил воды для сбора конденсата сокон на подоконниках висели бутылки матрос после наркоза пришел в себя Стал просить пить, ему категорически нельзя было. Но он увидел рядом с собой бутылку набежавшего конденсата. У него воспалился весь кишечник. Так оба и отдали Богу душу. К воротам блатного и матроса везли в одних санях. В кармане матросского бушлата было несколько фотографий. Мать с отцом, он сам с товарищем в парадных кителях. Молодая женщина лет тридцати. На обороте написано «Любимому братишке от Аси». Горчаков нахмурился, рассмотрел фотографию. Эта Ася была совсем не похожа на Асю. Курносая, с ямочками на щеках, с ярко накрашенными губами и затейливой прической. Он, впрочем, и не помнил хорошо, как выглядела его Ася. От нее давно уже не было писем. И Горчаков старался об этом не думать. Может быть, у нее, наконец, сложилась жизнь.